Глава 21 «На самом деле вы не хотите отношений». Или, другими словами, «Если бы хотели мужа, он бы у вас был». Этот комментарий дают с разными намерениями, благими и не очень. В первом случае он обычно исходит от хорошей подруги или любимой тети, которые говорят, «Я вижу» что ты привлекательный человек, способный дарить и получать любовь. Поэтому, если ты одна, это должно быть в какой-то степени осознанным выбором. Или может звучать так. Ты молодчина. Зачем тебе какой-то дурацкий муж? Иногда они приправляют это безобидной жалобой на собственного супруга. Грязные носки на полу и все в таком духе. И выражают тоску, по свободе в свиданиях и прочим радостям жизни. Может быть, ваша подруга права, а может и нет. Она имеет в виду следующее. Я думаю, ты живешь классной жизнью, поэтому наслаждайся ею по полной. Если бы ты действительно хотела жить с кем-то, ты бы просто вышла замуж за какого-нибудь парня. Она уважает вашу иерархию ценностей, где любовь стоит выше стиля жизни, а честность — выше статуса. Однако, возможно, вы слышали и менее приятную теорию, почему вы в глубине души не хотите быть в серьезном партнерстве. Да вам это просто не по зубам. Возможно, вам говорят об этом прямо. Может, ваш наглый Шурин вслух гадает, когда же вы повзрослеете и остепенитесь будто вы кочуете из ночлежки в ночлежку и играете в карты, чтобы было на что купить сигареты, или просто согласились с принятым в нашей культуре предположением, будто люди не вступают в брак по причине отказа принимать его тяготы, и единственное, что мешает вам повзрослеть — ваша замкнутость и невозможность идти на компромисс. Ведь вам, возможно, придется вести переговоры о различных способах выдавливания зубной пасты из тюбика. А вдруг он не поймет, что существует лишь один единственный правильный способ раскладывать пульты на кофейном столике? Раньше одиноких людей в возрасте считали чудиками. Суетливая тетя, старая дева, беспомощный дядя-холостяк. Теперь это сложно сделать, ведь одиночки составляют половину населения США. Теперь... Они стали героями мрачной легенды под названием «упадок брака». Средний возраст вступления в первый брак продолжает расти. Теперь он составляет почти 27 для женщин и 29 для мужчин. Можете подумать, что это не так уж и много. Но сочетание среднего возраста вступления в брак с резким снижением числа женатых пар рождает историю о сумасшедших, которые боятся обязательств как огня и разрушают основы общества. Тем, кто этому верит, по-видимому, не легче от того факта, что сейчас многие геи вступают в брак. В своих статьях и аналитических отчетах официальные паникеры указывают на высокое число женщин без высшего образования, которые становятся матерями-одиночками. Вполне обоснованный повод для беспокойства. Но предлагаемое ими решение вовсе не обеспечит людям доступ к средствам контрацепции или к высшему образованию, благодаря чему уменьшилось бы количество детей, рожденных вне брака, а заставить их жениться как можно раньше. И это относится не только к тем, кто не смог окончить школу. Рано выходить замуж рекомендуется и женщинам с дипломами престижных университетов. Разумеется, паникеры делают это для вашего же блага. Вы будете счастливее. Конечно, вы больше не будете выпивать с подружками до трех утра. Придется отказаться от страсти к сумочкам за тысячу долларов. Но поверьте нам, все будет хорошо. Ведь когда вы выйдете замуж, то начнете наслаждаться более насыщенными удовольствиями. Сказав «да», вы превратитесь из пьяной тусовщицы в добропорядочную гражданку. Не успеете и глазом моргнуть. Проблема данной сказки заключается в том, что, как я упоминала в главе 4, у невест постарше все складывается как нельзя лучше, особенно если есть высшее образование. У них снижается риск развода, они больше зарабатывают и чаще заводят детей, уже после свадьбы. Вообще, я думаю, что одиночки, долго выбирающие себе пару и фокусирующиеся на карьере, одни из сильнейших союзников брака, а не его противники. Когда американцы начали использовать свое право подождать подходящих отношений, произошла забавная вещь. Снизилась частота разводов. Часто цитируемая 50 статистика верна для тех, кто женился в 1970-х. Но с каждым последующим поколением вероятность развода снижается. Экономисты Бетси Стивенсон и Джастин Вулферс исследовали вероятность, что женатые пары из различных категорий населения продержатся вместе 10 лет. Они выяснили, что у женщин с высшим образованием, которые вышли замуж в 1990-х, Частота разводов ниже — 16%, чем у тех, кто вышел замуж в 1980-х — 20%, у которых, в свою очередь, этот уровень ниже, чем у тех, кто вышел замуж в 1970-х — 23%. Отмечая, что корреляция не обязательно доказывает причинно-следственную связь, Стивенсон сказала, «Причиной может быть то, что сегодня люди склонны дольше встречаться перед свадьбой. Так они присматриваются друг к другу перед тем, как вступить в брак. Это может быть одной из причин, почему снизился уровень разводов. Часть неудачных отношений разваливается, не выдержав проверки, написала она мне в письме. «Брак не в упадке. Наоборот, он сильнее, чем был в течение десятилетий. И я готова поспорить». Это заслуга тех, кто не поддался давлению общества и требованиям выйти, наконец, замуж. Но не ожидайте благодарностей за то, что улучшаете социум. Одиночки по-прежнему имеют репутацию эгоцентричных подростков, а те, кто женится, особенно те, кто женится в раннем возрасте, высокоморальных защитников ценностей ушедшей эпохи. Забавно... Что в то время, как сварливые защитники брака называют его наилучшим выбором с точки зрения морали, они используют такие грандиозные слова, как «долг», «жертва» и «институт». В результате брак кажется не радостным союзом двух людей, а чем-то вроде «высадки в Афганистане». Я вышла замуж за своего мужа не из чувства долга, а потому что он потрясающий. Я вышла за него, потому что он каждый день смешит меня. У него есть врожденное сочувствие к слабым, и он относится ко мне так, как я к нему, с любовью, добротой и уважением. Кроме того, он очень мил, и я не в институте, и не исполняю долг. Я просто отлично провожу время со своим лучшим другом. И большинство знакомых мне женщин которые поздно вышли замуж, описывают союз также. Конечно, некоторые скажут ⁇ это работа ⁇ И многие отметят сложности, связанные с объединением двух хорошо налаженных жизней в одну. Приемные дети, бывшие и так далее. Но с чем они не сталкиваются? Так это с амбивалентностью, с противоречащими друг другу эмоциями, которые из-под тяжка разъедают так много отношений. Поэтому, когда возникают неизбежные конфликты и компромиссы, таким людям проще. Экономист Данна Роц выяснила, чем выше возраст пары в первом браке, тем больше времени они проводят вместе и тем реже и миролюбивее их споры. Однако отмечает, что данные не были разбиты на конкретные возрастные категории. Мы еще не знаем, получают ли преимущества люди без высшего образования. Давайте посмотрим на Джулию, мою подругу, которой рождественским утром сказали, что она слишком много ожидала от отношений. Джулия многим пожертвовала, чтобы быть с Мэттом. Отказалась от квартиры в элитном районе Нью-Йорка и переехала к Мэту и его сыну-подростку в пригород Денвера. Ей пришлось уехать за сотни километров от друзей и семьи в город, где она никого не знала. За несколько месяцев произошло превращение из одинокой женщины, имевшей возможность все выходные писать книгу, в приемную мать, которая вставала в шесть утра, чтобы отвезти мальчика на хоккейный матч. Джулия отказалась от того, что было ей важно, однако. Она не сосредотачивается на этом, потому что жизнь с Мэтом того стоит, потому что она его любит. Вот что случается, если ждать нужного человека. Вы не чувствуете превосходства, вы просто чувствуете себя счастливчиком. Как насчет такой мысли? Возможно, вы одиноки в зрелом возрасте, потому что знаете, что делаете потому что с вами все в порядке. Пусть в культуре одиночек постарше изображают лузерами и нарциссами. Правда в том, что человек, который завершает посредственные отношения до вступления в брак, или не начинает вовсе, один из тех столпов, на которых держится институт брака. Может быть... Вы не вышли замуж за того милого парня, не способного оплатить счет за электричество. Или прекратили отношения с уважаемым адвокатом, рядом с которым чувствовали себя неудачницей. Возможно, то, что другие называют упрямством или высокомерием, на самом деле здравый смысл, интуиция и зрелость, подсказывающие, что иногда лучше не торопиться.